Глава 26. Когда ты придешь ко мне, я буду делать вид, что этого письма не было. Так надо. То, что я тебе расскажу, похоже на белую горячку, но это действительно происходит со мной, и я хочу, чтобы ты разделила мой опыт. Илья дочитал до конца и отшвырнул письмо. Оно спланировало на пол. В груди Ильи разгорался пожар, желудок скрутило, у него дрожали губы, а голос, когда он заговорил, Ломался, как у подростка. «Это не я. Я не помню, как...» «Уходи!» Голос окреп. Ярость хотя бы на мгновение нейтрализовала пролизующий страх. «К чёртовой матери катись!» «Я хочу увидеть подвал», сказала Вика спокойно. Но её глаза блестели, как у наркоманки, тянущейся к шприцу. «Подвал почтамта, о котором ты писал». «Его нашел Карл». Вот что написал Илья. Карл никогда не открывал чужие посылки, но девять месяцев назад что-то обратилось к нему на складе и заставило взломать ящик, который пришел из Киева. В ящике лежал Бог. «Я не был в этом подвале», — рявкнул Илья. Сосед сверху топнул по полу ногой так, что люстра закачалась у Вики над головой. «Угомонитесь», — донеслось сквозь бетон. «Ночь на дворе». «Я болен», — сказал Илья полушепотом. «Разве ты не понимаешь? Я не в себе». Он схватил Вику за плечи и не грубо встряхнул. «У меня галлюцинации. Я вижу людей, тени». Бог собрал вместе почтальонов, и они поняли, что Бог велик. Каждый из них был по-своему несчастен и одинок, но Бог подарил им смысл — белые глаза и острые зубы, и позволил вкусить Господний хлеб» который сильнее любого наркотика. «Дай мне попробовать», — настаивала Вика. «Смысл в том, чтобы служить Богу, ибо Он милостив, ибо дарит радость, ибо несет благодетель. Вкуси хлеб, растущий на стенах и потолках, и впусти в себя Бога». «Это жизофрения или синдром больного здания. Отведи меня на почту». «Я сам уйду. Хочешь, живи здесь». Илья бросился в коридор. Вика шла за ним, как непрекаянное привидение. «Я люблю тебя. Поделись со мной, слышишь? Что находится в подвале? Что такое Господний хлеб? Это грибы?» «Замолчи». Илья распахнул дверцы шкафа. Свет коридорной лампочки вклинился в темноту, забитую одеждой. Илья сдернул с вешалки куртку. За ней, под ней, в глубине шкафа сидел почтальон Карл. В полумраке его глаза горели, как у кошки. Илья отшатнулся, выронив куртку. Затем кинулся вперед и захлопнул дверцы шкафа. Зашуршало. Карл поднимался. «Что?» — спросила Вика. «Передумал?» Илья нашарил на балдашник цепочки и стукнул им по железу запорной планки. Со второго раза на балдашник попал в отверстие. И тут же Карл попытался открыть изнутри шкаф. Цепочка натянулась. В щель просунулись пальцы взвизгнула Вика. «Кто это?» «Бежим», — велел Илья, пятясь от шкафа, в котором возился незваный гость, пражский монстр. Входная дверь открылась, впуская в прихожую еще одну коллегу Ильи, тощую Ленку. «Вам чего, тетя?» — по-русски с интонациями дрочливой пацанки, — поинтересовалась Вика. Свет лампочки смахнул тень с белого лица Ленки. Ее губа задрожала до кончика носа, оголив десну и зубы, которые были в два раза длиннее нормальных человеческих зубов. «Те, кто приняли Бога, уже не вполне люди. Хлеб Господний меняет Божьих слуг, и я тоже изменюсь». Ленка смотрела в глаза Илии. Не получалось не разорвать зрительный контакт, не зажмуриться, не даже моргнуть. Пульсация ее глаз, огненно-лунных, волчьих, проникала в сознание, просверливала в черепе дыру, И в образовавшееся отверстие дул ветер, наполняя мир симфонией ужаса. Вика попыталась обогнуть почтальоншу и добраться до двери, но Ленка, не оборачиваясь, выбросила руку и схватила Вику за горло. Ленка была ниже и худее Вики, но ей ничего не стоило оторвать бывшую девушку Ильи от пола. Ноги Вики задергались в воздухе. Дверцы шкафа натягивали цепочку, из щели торчал нос Карла. Хотелось врезать ногой по створке, но иррациональный страх перед почтальонами был столь велик, что Илья не нашел в себе силы сопротивляться. Он сделал шаг вперед и провалился куда-то, словно посредине коридора был колодец со смолой. Черная жижа залила разум. Илья обмяк, сел, прислонился к стене, утопил пальцы в волосах. Поза наркомана, отдавшегося героиновому кайфу. Куда бы он ни смотрел, Всюду были сияющие глаза. За их потусторонним светом Илья увидел, как Вика извивается и пинает почтальоншу. А еще он ощутил, что в квартире есть третий незваный гость. Кто-то помимо коллег. Тень на обоих напоминающая плесень, едва уловимый, но навязчивый шепот, алчный взор из пустых помещений. «Бог никогда не спит. Бог всегда рядом, во сне и наяву. Он читает нас, как книги». Вике удалось вырваться. Она упала на четвереньки и завопила. «Помогите!» «Заткнись!» — гаркнул сосед с четвертого этажа. Ленка схватила Вику за щиколотки, дернула на себя, перевернула. «Не смотри ей в глаза!» — подумал Илья. Штатный водитель вошел в коридор, не обращая никакого внимания на Ленку, сцепившуюся с Викой. «День открытых дверей. Разве такие, как они с зубами, могут заходить в дома без приглашения?» Водитель скинул цепочку, освобождая Карла. «Чтобы принять Бога, — учил Илья Вику в письме, — надо многим пожертвовать, но ты поймешь, что Бог — единственное, в чем ты нуждалась». Илья не чувствовал собственного тела. Пол начал уплывать вниз. Илью привели в вертикальное положение. Он не распоряжался своей шеей и не знал, кто тащит его, придерживаясь с двух сторон. Голова безвольно болталась, Ноги волочились по паркету, порогу, бетонному полу этажа, по лестнице вниз, на улицу. Илья был не обут, одет лишь в джинсы и футболку, но он не ощущал холода. Совсем близко раздался девичий голос. «Ого! У вас вечеринка!» И вслед за этим звонкий смех трех или четырех человек. «Смешали бехеровку с водкой», — пояснил Карл весело. На утро будет не сладко», — предрекла девушка. Илью запихнули в салон почтового микровена. Он успел заметить, как штатный водитель и Карл помещают рядом с ним на сиденье Вику. Викины глаза переполняла мольба. Не было ни наручников, ни веревок. Взор чудовищ сковывал надежнее любых пут. «Ты же хотела побывать в подвале», — подумал Илья мрачно. К нему вернулась способность трезво мыслить. «Нет, он не безумен. В здании с трубками на фасаде действительно есть что-то, что наука не способна объяснить. Тень, которая следовала за Ильей с тех пор, как он устроился на работу, входила в его спальню, посылала почтальонов присматривать за ним, вынуждала Илью искать Вику и писать ей сектантскую галиматью о Боге и Хлебе. Эта тень, или Карл и гоп компания вероятно причастна к смерти Лесе. Она не кончала с собой. Может быть, почтальоны посетили Лесю, не предупредив и не постучав поздно вечером, когда она готовилась принять ванну, и показали ей свои белые глаза. «Я был прав», — подумал Илья. «Это какой-то культ». Он вспомнил письмо, вспомнил, как писал его, встав среди ночи при свете луны, висящей над черепичными крышами коттеджей. Будто луна... Нет, нечто иное диктовало текст. «Скоро и я стану любимой тварью Бога с глазом во лбу». Микровен скользил по ночной праге. На поворотах Илья клонился вправо, упираясь плечом во что-то твердое. Должно быть в локоть, полулежащий на сиденье Вике. Убили Лесю? Зачем? Она никогда не бывала в здании с плесенью. Или ее убрали, потому что она подговаривала Илью уволиться. А почтальоны при этой беседе таились в соседней комнате или прямо под столом. Или Лесю принесли в жертву божеству почты. А что они сделают с Викой? Что они делают длинными зубами? Илья посмотрел умоляюще на свои кисти. Напрягся. Пальцы чуть шевельнулись. Он поворочил челюстью, дернул мышцами щеки, подключил лобную мышцу. Тело оттаивало, покалывало в икрах. Холод щипал голые участки кожи. Ступни в носках окоченели. Из ноздрей текли сопли. Но риск простудиться был меньшей проблемой сейчас. Илья приподнял голову. Напротив него сидели Божидара и Ленка. Он обронил подбородок на грудь, притворяясь беспомощным. Автомобиль остановился. Дверцы распахнулись, пуская в салон морозный воздух. «А если попробовать сбежать? Рвануть через дорогу?» «Нет», — взвесил Илья. «Я слишком слаб. Надо ждать». Он скосил глаза. Микровен припарковался у заднего входа почтамта. Окна здания были черны, слепые. Обитель привидений выглядела не так, как ее рисовали пражские сказочники. Экскурсоводы водили туристов к дому Фауста, на Карловой площади, ничего не зная об одержимом бесами отделении Чешской почты. Сильные руки схватили Илью и извлекли на холод. Пятки соприкоснулись с ледяным асфальтом. Водители Карл встали с боков, потащили к ступенькам. Судя по звукам, Женщины вытащили из машины и Вику. Ее роль в этом зловещем спектакле была загадкой для Ильи. Но что здесь вообще имело разгадку? Двери черного входа автоматически разъехались. Охранник, силуэт за плексигласовым стеклом, белые светящиеся точки глаз, наблюдал, как ночные почтальоны тащат пленников по вестибюлю. Илья вяло переступал озябшими ногами. Он выпрямился и озирался уже не таясь. Коридор, по которому он мотался пять дней в неделю, освещала только луна. Илье снилось что-то подобное. Разве нет? Поднятые желюзи, пустые пещеры между стеллажами, столы, захламленные печатями, папками, контейнерами с едой, термосами и банками из-под газировки, ящики шкафов, ломящиеся от писем и рекламных проспектов, конверты, которые погребли под собой компьютеры и копировальные устройства. Куртки, свисающие со спинок стульев, резинки, усеявшие линолеум, качок в плавках на выцветшем постере. За картотекой был технический лифт, и Илью поставили в угол кабины, как провинившегося ребенка. Кабина тронулась. Илья обернулся. Ленка и Божидара придерживали Вику, закинув ее руки себе на плечи. «Раздели со мной этот опыт. Бог научит тебя быть невидимой и незаметной» доставлять адресатам ночные кошмары и входить без стука в любой дом. «Отпустите ее, сказал Илья. Просьба была проигнорирована. Загорелась кнопка с гравировкой «минус один». Двери лифта отворились. Коридор за ними заставил Илью пошатнуться. Бежевые стены с привинченными перилами, поставленные одна на другую парты, тусклая лампочка под пластиковым потолком. Часть потолочных секций отсутствовала. В дырах велись провода, Штукатурку словно ножом изцарапали. Илья уже бывал здесь, в день Лесиной смерти. Потеряв на кухне сознание, он очутился в этом чертовом коридоре. И тогда голос Леси из пипака спас его от крадущегося в тенях существа. Сегодня у Ильи не было ни Леси, ни кнопки СОС. «Топай!» — приказал Карл. Из-за угла доносился шелест голосов. Илья побрел, повинуясь конвоирам. Зря он полагал, что сильнее его уже не удивить. За поворотом находилось просторное помещение, большую часть которого занимали выкрашенные в синий цвет клети для посылок. Вокруг клетий были расставлены палеты и огромные коробки, замотанные пищевой пленкой, припаркованные гидравлические тележки, штабелеры и пара вилочных погрузчиков. Из полумрака горели лишь несколько лампочек под трубчатым потолком, Вылепилось четыре человека. Пани Маравцева, Волчкова из отдела кадров, Эвичка, заменившая пани Веселу в шестом взводе, и длинноволосый толстяк, работавший тут, на складе. У них не было ни клыков и пылающих глаз. Впрочем, и у Карла с Ленкой их больше не было. «Сраные оборотни», — подумал Илья, ни на миг не усомнившись в том, что видел в своем коридоре. «Вы как раз вовремя», — сказала пани Маравцева учтиво. «Он ждет. «Кто?» — спросил Илья, глядя вглубь сумрачного помещения. Мышцы снова подчинялись ему, но ноги были ватными. «Тот, кто не спит. Одноглазый бог, благодетель теней». «Скоро узнаешь», — ответила пани Волчкова, улыбаясь. «Это сюрприз». «Отпустите меня», — подала голос Вика. Илья оглянулся. Вика смотрела на почтальонов дикими глазами. Отпустите ее, кивнула пани Маравцева. Ленка и Божидара расступились. Вика уперлась рукой в стену, чтобы не упасть, и похромала прочь, скрывшись за поворотом. Что мы тут делаем? спросил Илья. Это ночь твоего посвящения, сказала пани Волчкова. Далеко не все проходят проверку, но ты ему понравился. Даже очень. Он хочет жить в тебе, сказала Эвичка, возбужденно. Круто, да? Илья подумал о глисте. Потом о монстре из фильма «Чужой». В коридоре зашаркала. Вернулась Вика. Она прижималась к стене и напоминала загнанного в ловушку зверя. «Лифт не работает». «Нужна карточка», — подсказал толстяк дружелюбно. «Как мне выйти?» «Никак», — сказала пани Маравцева. Идемте, не будем терять времени». Конвоиры потянули Илью за начальницей. «Отцепись!» Взвизгнула Вика, но божида расхватил ее за руку и повела как нерадивого ребенка. Вика стукала почтальоншу кулачком в плечо и всхлипывала. «Ты же умоляла привести тебя в подвал», — подумал Илья, вдруг разозлившись на Вику, словно это она была во всем виновата. В тенях хранились обшарпанные телеги, обвитые лентами шкафы, огнетушители, отслужившие свой век офисные кресла, сейфы. Выцветшая карта Чехии припадала пылью на стене. Илья подумал, не сон ли все это? Он увидел дверь впереди, самую обычную, залепленную обложками стародавнего журнала «Власта» и наклейками с логотипами хоккейных команд. Тогда он предпринял попытку вырваться. Полностью провальную. Карл отвесил арестанту легкий подзатыльник. Паня Волчкова позвенела связкой ключей и отперла дверь, Вспыхнувшая лампочка осветила продолговатое помещение, до отказу набитое, отслужившей свой век мебелью. Но прежде чем Илья отвел от этой рухляди взгляд, комната изменилась. Шкафы и парты исчезли, будто мираж, освобождая пространство. Больше всего это походило на грубую монтажную склейку. Вика ахнула, не веря глазам. А Илья понял, хлам был маскировкой. Обитатель подвала умел защитить себя от посторонних, например, от комиссии, которая, открыв неприметные двери, увидела бы лишь пыльную мебель. Илья не был чужаком. Его выбрали, его призвали на служение. Перед ним находился храм с божеством почтальонов в глубине и с жертвоприношениями. В качестве последних выступали письма, журналы и посылки, грудой сваленные на полу. Илья не сомневался, что в понедельник эти дары окажутся в сортировочном цеху, затем в тележке и, наконец, в руках адресатов. Илья написал об этом Вике под диктовку гипнотизирующего голоса. «Я ношу крупицы Бога в конвертах, чтобы через письма Бог проникал в сны как можно большего количества людей, поселился в них и ел человеческий страх». Вот в чем заключалась миссия зубастых жрецов. Не брошюрки и эговистов, а споры своего мистического патрона доставлять по адресам, как заразу, как сибирскую язву. «Подойди к нему», — сказала пани Моравцева мягко. «Пусть он тебя рассмотрит». Илья шагнул в комнату. Здесь пахло протухшими продуктами, но запах больше не казался ему отталкивающим. Плесень покрывала стены и бетонный пол, и ее текстура пробудила в Илье зависть. Он жаждал быть таким, как эти великолепные плесневые грибы». От кургана из писем и посылок отпочковалась тропинка, выложенная конвертами. Она вела ко второй бумажной груди у ног божества. Какой он красивый! произнесла пани Маравцева с тоской в голосе. Когда я нашел его, сказал Карл, на нем был железный обруч. Как можно было надеть уродливый обруч на что-то столь прекрасное? В глубине комнаты стояла мумия, вроде тех, которые находят в болотах или показывают в документальных фильмах о передвижных ярмарках позапрошлого столетия. Хотя она была значительно ниже Ильи, ростом с первоклашку, казалось, она парадоксальным образом нависает над паствой. Грибок поразил выдубленную кожу, мумия почти полностью почернела, и лишь на ступенях и ключицах сохранились розоватые пятна. Жутковатая кукла никогда не была человеком, ребенком или лилипутом. Скорее ее сделали вручную для какого-нибудь цирка Барнума, как фиджийскую русалку. Изготовили из дохлого рангутанта, свиной кожи, клея и попье маше. Илья всматривался в крупную голову, в тонкий истлевший нос. Шкура трещала на костном каркасе, редкие пряди седых волос липли к морщинистому скальпу. Верхняя губа уродца задралась, демонстрируя черные зубы. Скрещенные руки наполовину погрузились в грудную клетку, как в трясину. Под ними были впалый живот, таз, смехотворно тонкие ноги веточки с шишками коленей. Гениталии отсутствовали. Илья не понимал, что удерживает мумию в вертикальном положении. «Господи Боже!» — выдохнул он. Из пальцев мумии росли ногти. ороговевшие придатки кожи, такие длинные, что они завивались и перекручивались. Под надбровными дугами была пустота, ни намека на глазнице. Зато посреди лба зияла темная дыра. Черт циклоп взирал на Илью этим отверстием и скалил зубы. Фольклор не сообщал, что черти умеют пролазить в сны и сводить человека с ума, превращают почтальонов в психопатов с неоновыми клыками, живут в современной Праге. Или Илья невнимательно читал. Он смотрел на мумию. Амумия смотрела на него. Ногти, как ленточные черви, лобный глаз, как сгусток тьмы, или как сам ад. Илья ощущал себя войджером, потерявшимся в межзвездном пространстве, кричащим от ужаса в космической пустоте. Кто ты? спросил он без слов, и ему также молча ответили. Я? Лихо. Ты убил Лесю? Я приказал. Илья обернулся. Почтальоны Ползали по полу, поедая плесень. Соскребали ее с бетона и совали в слюнявые рты. Облизывали стены и при этом их глаза сверкали. Точно свечи в пустых тыквах черепов. Илья моргнул, и видение пропало. Почтальоны стояли за порогом, ожидая. Они пели, не размыкая губ, издавая тоскливый монотонный гул. Вика тоже вперилась в мумию. Илья оторвал от них взгляд. Зачем надо было убивать Лесю? Чтобы ты был пуст, чтобы я поселился в тебе, как в ничейном доме. Глаз циклопа сделался еще чернее. Горячий и смрадный ветер подул Илье в лицо, хотя впереди была глухая стена. Одновременно Илья почувствовал, как с ветром что-то ломится в его голову. Электрический разряд прошел позвоночник. Илья привстал на цыпочки, судорожно вытянулся, и стиснул зубы. Темнота сочилась в его разум, покрывая мозг плесенью. Это было больно принимать в себе Бога. Бог оказался большим, теплым и гадким. Сейчас он покидал свое давнее убежище, морщинистую куклу, и искал новое гнездо. Карл или Маравцева служили ему верой и правдой, но даже они были слишком тесны, а паня висела и вовсе свихнулась от божьих прикосновений. Но Илья — такой полый человек, такой удобный дом. «Прочь!» — закричал Илья внутри своей черепной коробки. Его челюсти оставались крепко сжатые рот наполнялся кровью. Клацнув зубами, он откусил себе кончик языка. Он увидел изнанке век что-то вроде тучи саранчи, вылупившейся из мумии и теперь пытающейся забиться в Илью. «Нельзя позволить ему войти». «Как его выгнать?» «Леся, как это выгнать?» Илья обратился к покойной подруге, будто к ангелу-хранителю. «Не сдавайся, дурак», — сказала ему Леся, перед тем, как они расстались навсегда. «Ты же Супермен». «Супермен». Мысль застучала, точно крошечная, истекающая кровью сердце. Чудо, что Илья сохранил способность соображать. Боль притупилась. Он словно наблюдал за происходящим со стороны. Супермен. Кристофер Риф. Тот фильм про детей телепатов. Мы смотрели его с Лесей. Риф, игравший в молодости Супермена, воображал кирпичную стену, чтобы защитить разум от вторжения. Илья сосредоточился и представил баррикаду. Это было легко. Он видел фотографию с баррикадой каждый день. Он мысленно пририсовал к баррикаде людей с ружьями и пистолетами. Повстанцы открыли огонь, и саранча заметалась. Тьма попятилась, но тут же атаковала вновь. «Работает». Повстанцы, созданные силой его воображения, расстреливали саранчу. Бог почтальонов зарычал. Волнообразными движениями туча насекомых ввинтилась в баррикаду, прогрызая себе путь, поедая несуществующее железо. Там, где она летела, баррикада покрывалась плесенью. Один повстанец выронил ружье и упал. За ним повалился другой, третий. Баррикада рушилась. «Не дайте ему войти», — взмолился Илья. Но оборона была разбита. Саранча подмяла под себя прихмахера из цирюльни «Мойжишек». Последний повстанец, кажется, юный пан Вейгел, будущий домовладелец, Илья запутался, выпустил в тучу обойму и был погребен под руинами баррикады. Бог извивался среди покореженных троллейбусов и сплюснутых урн, и летел, летел в голову Ильи. А в реальности Илья просто замер напротив мумии под голой лампочкой. Циклоп скалил зубы, почтальоны пели. Нужно заклинание, чтобы прогнать его, подумал Илья. Нужно волшебство. Он вспомнил, как в детстве, впечатленный случайно увиденным клипом Мерлина Мэнсона, Боялся, что шок-рокер прячется за занавеской. И бабушка успокаивала его и показывала занавески кукиш. Лучшее, как она объясняла, средство от нечисти. Атакуемый подлинным злом, Илья скрутил дулю и почувствовал подушечкой большого пальца перстень на пальце среднем. Подарок Лесе. Безделушка с выгравированными буквами эльфийского алфавита. Илья прокрутил ее вокруг пальца, вообразив, что может прочесть письмена, что там записана особая молитва против циклопа. Барокко, Рококо, Арнуво. Поток насекомых содрогнулся. Илья ощерился. Готика, Арнуво, классицизм. Барокко, мама, дядя Гонза. Во имя Леси, Оли Доскоч и святого Чарльза Буковские, Аминь. Тьма схлынула вернулась в мумию. Освобождение окатило Илью волной ужасной боли. Болел травмированный язык. Илья упал на колени и позволил крови течь изо рта на письма и на судоку для пана Стеглика. Он не знал, сколько времени потребуется Богу, чтобы повторить попытку. Он не сомневался, что эта попытка будет предпринята. Почтальоны пели за спиной. «Я выберусь» подумал Илья, судорожно ощупывая джинсы. Телефон остался дома, но из кармана Илья извлек зажигалку, купленную во вьетнамском магазине. Он с ненавистью посмотрел на циклопа. Мумия безмолствовала, как и полагается всему мертвому и искусственному. То, что в ней обитало, было гораздо старше оболочки. Илья согнулся до пола, и, как он надеялся, незаметно для почтальонов подобрал первое попавшееся письмо. На конверте были сердечки и знакомая надпись «Моей милой Яничке». «Прости, Янечка, подумал Илья. Зажигалка щелкнула в его пальцах. Бумага загорелась. Илья бросил конверт в груду корреспонденции и встал, окутанный дымом, кровоточащий, но решительный, как никогда прежде. Пламя взвилось до потолка, принося ощущение дикого праздника. В мгновение ока огонь охватил письма и посылки, и побежал по выложенной из конверта в дорожке к одноглазому богу. Монотонная песнь почтальонов прервалась. Они, наконец, поняли, что жертва вовсе не так беспомощна, как предполагалось. «Нет, нет, нет», — пробормотала паня Маравцева. Илья попятился, не сводя взора с костра. А затем случилось то, на что он никак не рассчитывал. Загорелась плесень. Оранжевые и голубые язычки пламени — Резво запрыгали по полу и стенам. Запах был такой, словно кто-то решил поджарить гнилую коровью тушу. Илья приготовился к тому, что в любую минуту его схватят. Но почтальоны промчали мимо. Их тени плясали в дыму. Вика стояла на пороге, озаренная всполохами пожара, и слепо таращилась в комнату. «Пошли», — сказал Илья, превозмогая боль. Потянул Вику за руку, но она не сдвинулась с места. Расширившиеся зрачки... Отражали пламя. Рот девушки был приоткрыт. Она никуда не собиралась идти. Приведите его обратно, сказала паня Маравцева из густого жирного дыма. Илья отпустил велую руку Вики. Рука повисла вдоль тела. Я вернусь, сказал Илья и вылетел из комнаты. Позади трещало и шипело. Илья добежал до коридора, но вспомнил, что проход к лифту это тупик, а ворота, предназначенные для водителей, наглухо закрытые. Он поменял маршрут и юркнул в ущелье между парой затянутых полиэтиленом полутораметровых ящиков. Присел в последний момент, перед тем, как за решетками клети возникли два силуэта. Толстяк и, кажется, Карл отправились на поиски еретика. «Дайте мне только выбраться», — подумал Илья. «Почтовая тайна перестанет быть тайной». Он осмотрелся и обнаружил у ног огнетушитель. Схватил его и очень осторожно... Высунулся из ящика. Карл ушел в коридор, толстяк обходил вокруг клете. Значит, вот-вот он пройдет мимо Ильи. Илья проглотил соленую с медным привкусом слюну. Язык распух во рту. Я буду шепелявить. Все равно. Он широко расставил ноги, сжал огнетушитель обеими руками, повел им взад-вперед, тренируясь. Он никогда никого не бил, даже кулаком. Эти люди. «Виновный в смерти Леси». Звук шагов приблизился. Илья затаил дыхание. Толстяк прошел в метре от него. «Сейчас». Илья выскользнул из убежища и нанес удар. Нижняя челюсть металлического баллона врезалась в затылок толстяка. Илья выронил огнетушитель. Толстяк, не проранив ни звука, упал лицом вниз. Илья бросил быстрый взгляд в коридор, и пошарил по карманам недвижимого, оглушенного или мертвого коллеги. Вытащил связку ключей, вновь огляделся. Он слышал шелест огня и треск, и обонял смрад горящей помойки. Но шкафы заслоняли от него двери храма. Над шкафами клубился дым. Илья перевел взор на припаркованный в проходе погрузчик. Он учился управлять таким прошлой зимой. Не теряя времени, Илья подбежал к погрузчику, И запрыгнул в салон. Одновременно Карл вышел из коридора. Илья пригнулся, перебирая ключи. Выбрал короткий, показавшийся подходящим, вдавил педаль тормоза и сунул ключ в замок зажигания. Машина послушно загудела. Илья сдвинул рычажок переключения на рулевой колонке, отпустил педаль и поехал вдоль клети. Медленно. До комичного медленно. Как сбегать от стаи волков на трехколесном велосипеде. Илья стиснул руль и дернул рычаг, поднимающий вилы. Фигура Карла вылепилась из задымлённых сумерек и пошла на перерез еретику. Почтальон задрал и вывернул наизнанку верхнюю губу. Во рту светились зубы-сталактиты. В черных углублениях глазниц загорелись белым огнем глаза. Пот размывал грим. Карл перешел с шага на трусцу. Илья закрыл предплечьем лицо и резко дернул руль. Погрузчик повернулся. Карл застыл на его пути, как олень, ослепленный автомобильными фарами. Илья был ужасным водителем и постоянно забывал о правилах безопасности. Железный штырь угодил точно под подбородок почтальона. Подошвы Карла заскользили по полу, руки вцепились в вилы, взгляд леденящих душу глаз встретился взглядом Ильи, а тело, ведомое погрузчиком, шлюпнулась в стену. Носки дешевых ботинок, Деньги, на которые выделяла почта, Заскребли абетон. бетон. Карл повис, прижатый к стене. Вилы раздавили его гортань. Изо рта и ноздрей полилась кровь. Глаза выпучились. Адское пламя угасло в них Вместе с жизнью. Карл подергался и обмяк. Илья, вздрагивая от мерзения, Сдал назад. Труп сполз по стене. Илья отвернулся, чтобы не видеть ужасной вмятины на шее почтальона, и взор утонул в дыму. Черный, густой, как нефть, дым валил из дверей храма, больше похожий на жидкость, бьющую ключом в перевернутом мире, чем на летучие продукты горения. Он омывал потолок. Из дыма вышел живой факел, объятый огнем пани Маравцева. Илье, казалось, он слышал, как трещат волосы женщины и шкварчит. «Человеческое сало». Пани Маравцева сделала несколько шагов и рухнула. Следом на четвереньках выползла пани Волчкова. Ее шевелюра дымилась, в платье зияли дыры. Пани Волчкова обратила к шокированному свидетелю красное, покрытое волдырями лицо. Сгоревшие губы растянулись в ухмылке, демонстрируя клыки. Пани Волчкова упала, как разрядившийся игрушечный робот. «Вика!» — опомнился Илья. Он выпрыгнул из погрузчика, выкрикивая имя бывшей девушки. Тени перешептывались в дальних углах склада. Тьма сгущалась за клетью с посылками. Стараясь не смотреть на трупы, они не люди, они на букву «В». Илья подбежал к распахнутой двери, у которой расстался с Викой. «Черт подери!» Он колебался секунду, набрал воздуха в легкие, натянул на нос футболку и шагнул в храм. Дым разъедал глаза, в его клубах вспыхивали радостные огоньки. Мумия пылала, обезьянья морда раскололась по вертикали, и из трещины струилось пламя, словно циклоп прогорал изнутри. Ногти бога чернели и загибались, как стружка, из костлявого тела что-то капало и шипело, соприкасаясь с плотью людей, скрючившихся у ног мумии. Водитель и женщина из шестого взвода не бросили своего Господа. Илья успел заметить Божидару, недавно ставшую бабушкой. Из перекошенного рта почтальонша лезла на свет что-то пористое и белое. Лезла и таяло от жара, растекаясь кипящим киселем по мертвому лицу. Илья выдохнул и сжал губы. Сквозь слезы он увидел Вику, распростертую на полу, не дыша схватил ее за ноги и потащил, прочь из наполненного мертвецами ада, уже за порогом Он глотнул задымленный воздух и разразился хриплым кашлем, но продолжал волочь Вику. Остановился он лишь у погрузчика, сел возле недвижимой девушки, обхватив руками ее голову. На периферии зрения толстяк, пришедший в сознание, проковылял к источнику дыма и исчез в храме. Он просто не мог пропустить такую мессу. «Очнись! Пожалуйста!» Вика закряхтела, не разлепляя век. Ее лицо было бледным и чистым, но от кофты шел сизый дымок. Всё кончено. Илья подумал про охранника вестибюля и про других работников почты, которые не сгорели вместе с циклопом. Все ли они были членами культа или только некоторые? Гибель бога освободит их от дьявольских чар. Илья приподнял Вику за плечи и подтянул к себе на колени. Баюкал, гладя по волосам. «Мы уйдем отсюда». «Вызовем полицию. Ляжем в больницу. Теперь все будет хорошо». Сухие губы Вики приоткрылись, показав белые зубы. Затем открылись ее глаза. Не голубые больше, а белые, как раскалившееся железо. Викины руки взметнулись вверх и обхватили голову Ильи. Он не сопротивлялся, утонувший в глазах возлюбленной. Плесень полезла изо рта Вики двумя серыми дорожками, по щекам, по шее, по рукавам. Дорожки расширялись и сужались, живя своей непостижимой жизнью. Вот они выползли на ее белые кисти, на длинные пальцы, на виски Ильи. Илья задрожал и стал наклоняться, словно собирался поцеловать Вику. Острые клыки пронзили его кожу и погрузились в шейную артерию. Сияющие зрачки закатились. Вика пила, утоляла, причмокивая жажду. Когда она отпустила Илью, Ее губы и ее светящиеся ровным светом зубы были красными. Старый Бог нашел новый дом, и этот дом понравился ему больше, чем несговорчивый Илья. Иди в огонь, прошептала Вика, плесень текла из ее рта, образуя на белом лице зеленовато-серые узоры. Илья поднялся. Он не умел отказывать Вике. Так и не научился. Жар опалял, трещали, прогорая шкафы. Плавился пластик, смердели трупы почтальонов. У ревущих врат ада Илья обернулся. Вика стояла в дыму, в своей кофте с винипухом. Она улыбалась, ее глаза были белыми карликами, а зубы, испачканными кровью, айсбергами, отразившими свет прожорливой луны. Она смотрела на Илью с мрачным торжеством. И на миг Илья увидел за завесой дыма Не девочку, в которой он так сильно нуждался, а в морщинистого карлика. Потом Вика подняла руку и вонзила палец в свой правый глаз. Улыбка не дрогнула. Она выковырила глазное яблоко и оторвала нерв. Кровь лилась по счастливому лицу. В образовавшемся отверстии кишила тьма. «Я люблю тебя», — сказал Илья, отворачиваясь. Он перешагнул порог, и пламя тут же обхватило его. Занялись волосы, штанины... Рукава, сгорели брови, почернели босые ступни, но боль была песней, звучащей в соседней комнате за дверью. «Я люблю тебя», — повторил Илья. Его лицо побагровело и пузырилось. Кровь кипела, но он все не падал, объятый свирепым огнем столб. Мясо отваливалось от костей, но он улыбнулся и сливающими губами и протянул пылающие руки навстречу мраку в котором только и остался что глупый упрямый «Вояджер», летящий в миллиардах километров от Солнца, за галиосферой в межзвездной среде.